в интересах победы идеи фюрера. Я читал справки, приготовленные Гейдрихом о ситуации в Хорватии. Он делает упор на то, что сепаратистские лидеры с готовностью провозгласят создание независимой Хорватии. Однако он не учел, что Павелич больше сориентирован на Муссолини, чем на нас тогда как в Загребе есть человек, на которого стоит опереться. Я имею в виду доктора Мачика, заместителя бывшего югославского премьера и легального хорватского лидера. Если бы вы смогли сделать Мачика нашим другом, если бы он занял бескомпромиссную позицию по отношению к правительству генерала Симовича, мы бы избежали чрезмерного кровопролития, во-первых, и, во-вторых, имели бы в загребе нашего человека, а не итальянского ставленника. Так что, выполняя задачи, возложенные на вас Риббентропом и Гейдрихом, помните о главном. При этом, естественно, я не призываю вас считать плевелами то, чем вам надлежит заниматься по ведомству МИДа. Воспользуйтесь услугами моего сотрудника в Югославии Оберштурмбанфюрера Фохта. Он поможет вам освободиться от мелочей. Получив от мачека согласие на введение наших войск, мы докажем некоторым горе-дипломатам, как надлежит действовать по-настоящему. Поблагодарив Рейхслейтера за столь ценные советы, Вейзенмайер снова поехал в РСХА, где узнал, что Розенберг еще вчера отправил к мачеку своего непосредственного подчиненного, референта внешнеполитического отдела НСДАП Вальтера Малетке. Риббентроп, инструктируя Вейзенмайера, Наоборот, дал понять, что ставка на одного лишь мачика нецелесообразна, и думать надо о том, чтобы и усташей превратить в верных сателлитов Германии. Вейзенмайер оказался в сложном положении. И Гейдрих, и Рибентроп ждали от него контактов со всеми оппозиционерами, в том числе и с усташами. А Розенберг настаивал на связях с мачеком, противником усташей и их поглавника Павелича. Поскольку работа сразу на трех хозяев чревата крахом, Вейзенмайер принял решение работать только на одного хозяина — на себя. Он станет бить по всем направлениям. Снесется и с мачеком, и с усташами. Он в курсе дела со всех сторон. Это облегчит ему задачу и усложнит жизнь. Ну что ж, он привык к этому. Он не страшится риска. Он будет рисковать. На вид Вейзенмайеру Было еще меньше лет, чем по паспорту. Он казался юношей, только-только окончившим университет. Был он до удивительного застенчив, и, казалось, руководит операцией в Загребе не он, а его помощник диц. Нескладный, казавшийся рассеянным, Вейзенмайер, Говорил негромко, словно опасаясь, что его могут перебить люди, старшие по возрасту и званию. Штирлиц обратил внимание на его руки. Сильные, большие, ухоженные, с округлыми, цепкими пальцами, суховатые. Они, казалось, случайно приданы этому красивому человеку с умными, искрящими юмором, пронзительно-черными глазами, с олбом мыслителя и четко очерченным ртом актера. «Я очень рад, друзья», — сказал Вейзенмайер, пригласив в роскошный ресторан «Эдем» на Курфюрстендам своих помощников дица Штирлица и Зоненброка, «что мне предстоит работать с вами».